Понедельник, 9 июня. Длинная это последняя глава. Мы опять в Остенде. Наше паломничество кончилось. Собираемся через 3 часа переправляться через канал в Дувр. Ветер довольно свежий, но нас утешают, уверяя, что он к вечеру затихнет. Остенде совсем разочаровал нас. Мы думали, что это город многолюдный и оживлённый. Полагали, что он полон театров, концертных зал, шумных ресторанов. Ожидали, что во всех концертах его гремит музыка, что в нем постоянно происходят смотры войск, собирающие огромные толпы патриотов, что прибрежные пески пестреют веселую и нарядную публикой, и что среди этой публики множество прекрасных женщин. В этих мечтах я нарочно приобрел себе в Брюсселе новые щегольские ботинки и изящную тросточку. Однако, насколько мы могли заметить, пробыв часа два в Астенде, этот город точно вымер. Торговля закрыта, дома стоят пустыми, казино заперты. На подъездах отелей вывешены объявления полиции о том, что каждый вторгнувшийся в это владение или чем-нибудь испортивший его будет задержан и подвергнут судебной ответственности. Долго пространствовав по совершенно пустынному городу, мы, наконец, наткнулись на ресторан, показавшийся нам менее зловещего вида, чем другие, мимо которых мы проходили. Этот ресторан также был заперт. Мы позвонили. Минут через пятнадцать после нескольких звонков и томительного ожидания дверь, наконец, немного приотворилась — В неё высунулось сморщенное женское лицо, и старческий голос спросил нас: "Что нам нужно?" Мы ответили, что желали бы получить две порции бефштекс со скортофелем и пару пива. На это получилось приглашение пожаловать недельки через две, когда приедут хозяева, без которых обладательница сморщенного лица и дребезжащего голоса не имеет права распоряжаться. Удивлённые, огорчённые, а главное, голодные, Мы отправились на берег и закусили там в грязной харчевне. Потом ради успокоения пищеварения отправились гулять вдоль по берегу и вскоре попали в совершенно пустынное место. Там мы наткнулись на следы человеческой ноги, ясно отпечатавшейся на прибрежном песке. Это нас сильно заинтересовало, откуда мог взяться здесь человек. Погода была тихая. Кораблекрушение не могло быть, а для высадки пассажиров здесь вовсе не место. Если же сверхъебыкновенне кто-нибудь и вздумал высадиться именно в этом месте, то куда же он девался? Следы виднелись только на одном небольшом пространстве, а дальше мы нигде не нашли их. Удивились мы, но да так и ушли с берега, не решив загадки относительно таинственных следов. Мы порядочно попутешествовали с тех пор, как оставили Мюнхен. Пробыв в вагоне всю ночь, мы рано утром прибыли в Гейдольберг, и когда заняли номер в одной из его лучших гостиниц, то нам прежде всего было предложено принять ванну. Мы выразили полное согласие на это, и нас провели в крохотную ванну, отделанную белым мрамором. Она нам очень понравила своей белизной опрятностью. Ванна нас освежила, но после нее мы оказались в большом затруднении. Дело в том, что нам вместо полотенца было подано нечто такое, что могло быть и столовой скатертью, и постельным покрывалом, и спальной простыней. По-видимому, в Германии придерживаются очень своеобразных взглядов на потребности выкупавшегося человека. Ведь, может, немцы устраивают ванны исключительно для иностранцев, а сами ими никогда не пользуются? чем объясняется их непрактичность в этом отношении. Положим, и мне однажды пришлось обтереться спальной простыней, а в другой раз даже просто носовым платком. Но то были случаи совершенно исключительные. В обыкновенных же случаях я привык употреблять для этой надобности широкое и длинное мохнатое полотенце. Древние греки отлично обошлись бы спальной простыней. Они... грациознейшим манерам обернули бы один её конец вокруг своей головы, а другой с неподражаемой ловкостью спустили бы на спину, потом красивыми складками обвили бы её бёдра, затем неуловимыми вихреобразными движениями живописно задрапировались бы в неё всем телом и через несколько мгновений сразу освободились бы от мокрой ткани, а сами предстали бы предивлёнными восхищёнными зрителями совершенно сухими. К сожалению, современные британцы не привычны выделывать таких фокусов. Британец берёт полотенце обеими руками, прислоняется к стене и осторожно трёт себя лохматой тканью. Стараясь вытереть спину одним концом полотенца, он другой конец обязательно окунает в воду, потому что всегда нравится стоять возле самой ванны, и поэтому наполовину постоянно остаётся мокрым. Когда он обтирает переднюю часть тела сухим концом полотенца, Мокрый конец всякий раз хлещет его по спине. А когда он наклоняет, чтобы тем же сухим концом обтереть ноги, мокрый конец в диком злорадстве обёртывается вокруг его шеи, и несчастный купальщик напрягает все силы, чтобы освободиться от удушенья. Но лишь только ему удаётся избавиться от этого удовольствия и предаться сладкой надежде, что тем дело и кончилось, и его ждёт новый сюрприз в том же духе. Лукавые мокрые полотенцы снова ухитряются обвить вокруг его тела, игриво стягнув его по мягким частям. От этой новой неожиданности полубочный британец вскрикивает не своим голосом и словно ужаленный подпрыгивает на несколько футов вверх. Словом, насмешливое полотенце всячески издевается над купальщиком, проделывая самые замысловатые штуки, чтобы досадить ему и добиться его полного обалдения. Мы провели в Гейдельберге два дня. Карабкались на лесистые высоты, окружающие этот прелестный городок. Любовались с веранд ресторанов и лесу венчанных развалинами вершин на восхитительную долину, среди которой серебрятся своими прихотливыми извивами Рейна и Неккар. Бродили среди обсыпавшихся арок, стены башен тех ювеличавых, полных исторических теней развалин, которые некогда были одним из прекраснейших замков в Германии. Любовали с моей великой бочкой, представляющей одну из главных достопримечательностей Гейдельберга. Что, собственно, интересного в пивной бочке, отличающейся от других бочек только своими исполинскими размерами, трудно понять. Но в Бедакери сказано: что ее также необходимо видеть. Поэтому около нее постоянно толпятся туристы, иногда целыми десятками сразу, и стоят пред ней несколько минут, вытаращив глаза и стараясь изобразить на своих лицах благоговейные изумления, похожие на бараньи, когда это животное чем-либо удивлено. В самом деле мы, туристы, в некоторых случаях мало отличаемся от баранов. Если бы по ошибке типографию в Бедекере не было упомянуто о том, что в Риме есть Колизей, то мы, будучи в вечном городе, целый месяц смогли бы ежедневно проходить мимо этого здания, грандиозного даже своей полуразрушенности, и не нашли бы нужным осмотреть его. Ведь в пути водителей не упомянуто о нем, следовательно, не стоит и осматривать его. Если же в пути водителей будет сказано, что за пятьсот миль от нас имеется... Ну хоть подушка для булавок, утыканная целыми миллионами этих полезных предметов дамского туалета, то мы, прочитав об этом, непременно сочтём себя обязанными бежать туда, чтобы полюбоваться на такое чудо.